В 1798 году, собрав все силы при Корфу, адмирал Ушаков начал осуществлять блокаду острова и подготовку к штурму, этой мощнейшей в Европе крепости. Когда все было готово для штурма, на общем совете положено было начать его при первом удобном ветре. Благоприятный ветер подул 18 февраля. И в семь часов по полуночи начался штурм. Первоначально удар был обрушен на остров Вида, с моря прикрывавший главную крепость. В описании Егора Метакса читаем «Беспрерывная страшная пальба и гром больших орудий приводили в трепет все окрестности». Несчастный островок Вида – был, можно сказать, весь взорван картечами, и не только окопы, прекрасные сады и аллеи не уцелели, не осталось дерева, которое бы не было повреждено сим ужасным железным градом В решительных случаях Фёдор Ушаков подавал собою пример. Так и теперь, сигналом приказавши всем судам продолжать свои действия, сам подошел вплотную к берегу, против сильнейшей батареи французов. И через короткое время сбил эту батарею, у которой в печах было множество приготовленных каленых ядер. И она ими полила Турецкие же корабли и фрегаты все были позади нас и не близко к берегу. Если они и стреляли вон, то через нас. И два ядра в бок моего корабля посадили, писал впоследствии адмирал. Остров был усеян нашими ядрами, сильную канонадою, все почти батареи были его истреблены и обращены в прах. В то же время на флагманском корабле «Святой Павел» был поднят сигнал к высадке десанта, заблаговременно посаженного на грибные суда. Под прикрытием корабельной артиллерии десант утвердился между вражескими батареями и пошел к середине острова. Турки, входившие в состав десанта, озлобленные упорным сопротивлением французов, принялись резать головы всем пленным, попавшим в их руки. Происходили жестокие сцены, подобные следующей, описанной очевидцем. «Наши офицеры и матросы кинулись вслед за турками, и так как мусульманам за каждую голову выдавалось по червонцу, то наши, видя все свои убеждения недействительными, начали собственными деньгами выкупать пленных». Заметив, что несколько турок окружили молодого француза, один из наших офицеров поспешил к нему в то самое время, когда несчастный развязывал уже галстук, имея перед глазами открытый мешок, с отрезанными головами соотечественников. Узнав, что за выпук требовалось несколько червонцев, но не имея столько при себе, наш офицер отдает туркам свои часы, и голова француза осталась на плечах. увещание и угрозы не могли привести турок к послушанию, тогда командир русских десантников составил каре из людей своего отряда, чтобы в середине его укрывать пленных. И тем спасена была жизнь весьма многих. Впоследствии Егор Митакса писал, «Русские и здесь доказали, что истинная храбрость сопряжена всегда с человеколюбием, что победа венчается великодушием, а не жестокостью, и что звания воина и христианина должны быть неразлучны» к двум часам пополудни остров Вида был взят. На следующий день, 19 февраля 1799 года, пала и крепость Корфу. Это был день великого торжества адмирала Феодора Ушакова. Торжества его военного таланта и твердой воли, поддержанных храбростью, и искусством его подчинённых, их доверием к своему победоносному предводителю и его уверенностью в их непоколебимое мужество. Это был день торжества русского православного духа и преданности своему отечеству. Взятый в плен генерал Певрон, был объят таким ужасом, что за обедом у адмирала не мог удержать ложки от дрожания рук, и признавался, что во всю жизнь не видал ужаснейшего дела. Узнав о победе при Корфу, великий русский полководец Суворов воскликнул «Ура!» «Русскому флоту! Я теперь говорю сам себе, зачем я не был при Корфу, хотя мечманом?» На другой день после сдачи крепости, когда главнокомандующему привезены были на корабль «Святой Павел» французские флаги, ключи и знамя гарнизона, он сошел на берег, торжественно встреченный народом, не знавшим границ своей радости и восторга, и отправился в церковь для принесения Господу Богу благодарственного молебствия. Радость греков была неописуема и непритворна. Русские зашли как бы на свою родину, все казались братьями. Малые дети, влекомые матерями навстречу войск наших, целовали руки наших солдат, как бы отцовские. Те, не зная греческого языка, довольствовались кланяться на все стороны и повторяли «Здравствуйте, православные!» На что греки отвечали «Громким». «Ура!» Тут всякий мог удостовериться, что ничто так не сближает два народа, как вера, и что ни отдаленность, ни время, ни обстоятельства не расторгнут никаких братских уз, существующих между русскими и единоверцами их. 27 марта, в первый день Святой Пасхи, Адмирал назначил большое торжество, пригласивши духовенство сделать вынос мощей угодника Божия Спиридона Тремифунского. Народ собрался со всех деревень из близких островов. При выносе из церкви святых мощей расставлены были по обеим сторонам пути, по которому шла процессия русские войска. Гробницу поддерживали сам адмирал его офицеры и первые чиновные архтоны острова. Святые мощи обнесены были вокруг крепостных строений, и в это время отовсюду производилась ружейная и пушечная пальба. Всю ночь народ ликовал. Император Павел I за победу при Корфу произвел Федора Ушакова в Адмиралы.